Глава 20. Номер встречает меня мрачной тишиной и беспорядком. Каждая вещь, лежащая не на своём месте, немым укором смотрит на меня, и кажется, даже воздух, тяжёлый и душный, наполнен осуждением. Саши нигде нет, но его вещи на месте. Это слабое утешение, но по крайней мере теперь я точно знаю, что он не уехал без меня. Подхожу к балкону и распахиваю дверь, чтобы впустить внутрь предрассветную свежесть, а потом прижимаюсь разгорячённым лбом к холодному стеклу. Поразительно, в какой хаос превратилась моя простая и ясная жизнь всего за 10 дней. Оказавшись вдали от чарующей притягательности Даниэла Благова, я начинаю в полной мере осознавать, что натворила. Нет, я всё ещё ни о чём не жалею. Но понимаю, что справиться с последствиями этой ночи будет куда сложнее, чем беспешно поддаться искушению. В этот момент на телефоне срабатывает будильник, и я вдруг чувствую отчаянное желание послушать его и избежать. С холодной решимостью открываю чемодан в тот самый момент, когда в номер входит Саша. Не сговариваясь, мы на несколько секунд замираем, настороженно изучая друг друга. А потом он первым отводит взгляд. Выглядит он слегка безумно. В его поведении, в резких движениях, когда он идёт к бару и наливает себе стакан воды, есть что-то такое, что заставляет меня поежиться. Замечаю, что под глазами у него залегли тени. Вер тонких мимических морщинок стал заметнее, а губы скривились в гримасе. И это только подтверждает мои мысли о том, что прошедшую ночь он тоже провёл без сна. По моей вине. Саша никогда не был мастером скрывать эмоции. А может быть, мы просто знаем друг друга так хорошо, что я, не задумываясь, читаю его как открытую книгу. Сейчас эмоции сменяются на его лице со скоростью света. Я успеваю заметить боль, отвращение, злость, печаль и ещё какой-то едва уловимый проблеск облегчения — Словно он и не надел всё увидеть меня здесь вновь. И это сознание этого, моё чувство вины разрастается до устрашающих размеров. Нетерпеливым жестом Саша ерошит волосы, а я вижу свежие ссадины на костяшках его пальцев. Что случилось, Саш, спрашиваю тихо. Твои руки. Неужели тебя волную я? Его голос слегка дрожит от едва сдерживаемой злости. Саш, А меня вот больше волнуешь ты, обрывает он меня. Ты была с ним. Неприязненно шепчет он всю ночь. Мы никогда не лгали друг другу, и отрицать это бессмысленно. Ты искал меня? Опускаю голову и невидящим взглядом изучаю узор ворсинок на ковре. Он неискренне смеётся грубым, неприятным смехом. Если бы искал, я бы нашёл. Да и зачем мне это? Чтобы прервать ваше душещипательное, высокоинтеллектуальное общение? «Саша, что мира?» Он не позволяет мне вставить и слово, но меня тревожит не это. Со злостью в его голосе я различаю муку, и это делает всё в миллионы раз сложнее, потому что я не знаю, что сказать, чтобы её облегчить. Мне бы хотелось знать, что ты делала после того, как заявила, что никогда не станешь встречаться с ним. В три шага Саша пересекает разделяющие нас в расстоянии, и нависает надо мной со столь угрожающим видом, что я инстинктивно делаю шаг назад. Мы встретились случайно. Мой голос дрожит, но не от страха. Всё это чересчур сложно, и у меня не получается совладать с собой. Очень вразумительно. Саша хватает меня за руки, вынуждая поднять на него глаза. Его челюсти крепко сжаты, взгляд тёмный, и видно, как перекатываются мускулы под тонким свитером. Пальцы сильнее сжимают мои запястья, причиняя боль, и мне приходит в голову, что он сейчас борется не со мной, а сам с собой. И что же? Что ж то же, непонимающе повторяю я. Что же ты с ним? Совершенно неожиданно из моего горла вырывается всхлип. Я выдираю руки из крепкого захвата и прижимаю ладони к рту. Саша воспринимает мой жест по-своему. Он обидел тебя, выдыхает он тихо. Так тихо, что мне становится жутко. Он тебя тронул? Я отрицательно мотаю головой на Сашу, словно не замечает этого. Убью его, рычит он, срываясь с места, словно его подгоняет собственная ярость. Нет, кричу я. Нет, он не. Я запинаюсь. Между нами ничего не было, только поцелуй. Мы разговаривали честное слово. Саша замирает у двери, готовый в любой момент броситься на поиски Данила. Уедем. Чтобы не допустить их стычки, я готов умолять его, прямо сейчас. Всё кончено, пожалуйста, Саш. Несколько бесконечно долгих секунд он молча смотрит прямо мне в глаза, а потом резко кивает. Мы молча расходимся по комнатам, собирать вещи. В аэропорту нас встречает отец. Едва заметив его высокую фигуру в толпе, бросаюсь навстречу и утопаю в надёжных объятиях. Я на пределе, и поддержка родного человека мне сейчас жизненно необходима. С Сашей всё сложно. Всю дорогу в машине, а потом и в самолёте мы молчали. И это молчание, тяжёлое и непреодолимое, разделяло нас не хуже глухой каменной стены. Вымотанная этой неестественной тишиной, собственной виной и ожиданием звонка Данила, я чувствую себя морально раздавленной. Соскучился по тебе, малышка. Бормочет папа, целуя меня в макушку. Как дретели. Всё в порядке, пап. Как вы? Как мама? Мама хорошо. Он вздыхает. Завтра вместе отвезём её в клинику. Дома она чересчур активная и меня совершенно не слушает. Хочу, чтобы послушал врачей. Папа выпускает меня из объятий и здоровается с Сашей, который стоит чуть поодаль. Он хмурый, лицо как восковая маска. И хотя он всегда находил общий язык с моим отцом, сейчас все его жесты подчёркнуто отстранённые. Я вздрагиваю будто от физической боли. Глупо ожидать, что папа не заметит напряжения, от которого едва ли не трещит воздух. Но он деликатно обходит эту тему стороной. Ну, поехали. Прерывает он неловкое молчание, забирая у меня чемодан. Надеюсь, проскочим до пробок. Саш Ты бы до дома подбросить или ты сразу на базу? Я остаюсь, отвечает он, не отрывая взгляда от экрана телефона. Меня заберут. Папа кивает, но я вижу на его лице недоумение. И в этот момент во мне поднимается волна раздражения. Несмотря на то, что происходит между мной и Сашей, его хамское поведение не должно задевать моего отца, который совершенно ни при чём. Пап, подожди меня на выходе. оборачиваюсь к нему и вымоченно улыбаюсь. Я сейчас, две минуты, ладно? Когда он исчезает в толпе, я оборачиваюсь к Саше и произношу: "Давай поговорим, тут не место". Борчит он поджав губы: "Хорошо, приедешь вечером?" "Нет, Мира, вечером я улетаю". В смысле? Моя воинственность разлетается на сотни осколков, и в замешательстве жду ответа на свой вопрос. "Я говорил тебе про штаты". Мне хотят отвечать Саша. Нет, ты говорил о возможности уехать туда в конце сезона, возражаю я, а не о том, что ты улетишь и два наш самолёт приземлится в Москве. Тебе не всё равно, огрызает он. Нет, мне не всё равно, Саш. Мне не всё равно, и ты прекрасно это прекрасно, ты знаешь. Он напрямую молчит. Мы стоим всего в метре друг от друга, но мне кажется, что между нами разверзлась пропасть, которая с каждой секундой становится всё больше. Мне хочется по-детски топнуть ногой, закричать, встряхнуть Сашу, сделать хоть что-то, чтобы прекратить этот фарс. Но я тоже молчу. Чувствую, как глаза совершенно не к месту наполняются слезами. Я запуталась, я растеряна, и я не могу отпустить его вот так, словно всё кончено. Поэтому я делаю единственное, что в моих силах. Срываюсь с места и молниеносно сокращаю расстояние между нами. провисая на его шее. Прости меня, мычу глухо, прикрывая глаза. Сначала Саша не двигается, но потом тяжело вздыхает и оббивает руки вокруг моей талии. Он не говорит ни слова, не обещает, что всё будет хорошо. Он просто прижимает меня к себе, и по его нервной напряжённости я понимаю, что он тоже растерян. Иди Мира. Когда он отстраняется, его голос звучит мягче. Отец ждёт Я киваю и только в этот момент замечаю, что по щекам струятся слёзы. Саша тоже это видит. Он судорожно выдыхает и вновь прижимает меня к себе. На этот раз я не прячу лицо. Наши губы соприкасаются. Лишь на миг, но этого достаточно, чтобы преграды, которые выросли между нами в последние дни, пошатнулись. «Мы поговорим, когда я вернусь», — обещает он. «Это недолго, всего пара дней мира. У меня встреча с агентом в Швеции». «Хорошо». Шепчу я чувство облегчения от того, что мои опасения о его отъезде не оправдались. И не забывай меня слишком быстро. Уголки его губ слегка приподнимаются, но лицо остаётся серьёзным. Удачи, Саш. Знаю, как ты мечтал об этом. Порывисто обнимаю его ещё раз и ухожу. Каждый шаг даётся мне с трудом, несмотря на его слова, я никак не могу избавиться от тягостного ощущения, что прощаемся мы не на 2 дня. а возможно навсегда. Мне приходится зайти в туалет, потому что я не в силах унять поток слёз. Не хочу, чтобы отец видел меня в таком состоянии. В конце концов это оказывается бессмысленно, потому что папа, конечно, сразу замечает всё. Он заводит машину, но не трогается. Расскажешь, что у вас случилось? спрашивает он. Мотаю головой и закусываю губу, потому что глаза вновь наполняются предательской влагой. В жизни не была плаксой, а тут просто не могу остановиться. Перевыполняю свой план на месяцы вперёд, потом выдавливаю из себя. Я не знаю, что сказать папе. Что я изменила, Саша, что увлеклась, заигралась. Да он покрутит пальцем у виска. Мне самой с трудом верится, что бы хватило всего 10 дней, чтобы вся моя привычная жизнь рухнула, будто карточный домик. Что уж ожидать от папы? В моём рюкзаке звякает телефон. Наивное сердце замирает в ожидании, но когда я смотрю на экран, на нём отображается сообщение от Лены. Открываю его и отвечаю, что добралась. Мне стоит немалых усилий задушить молодошный порыв спросить у неё, видела ли она сегодня Благово. Они с Костей уезжают только в 2, так что если он вернулся в свой номер, Лена вполне могла пересечься с ним за завтраком или на горе. «Мира, не буду лезть к тебе в душу, но что бы ни случилось, просто знай, что мы с мамой всегда на твоей стороне». Отвлекает меня папа технично вырулевая с парковки. «Я это знаю, пап. Больше он не задаёт вопросов, и по трассе мы едем под громкую болтовню радиоведущих. Папа делает звук тише только когда мы сворачиваем на нашу улицу. Теперь уже телефон звонит у него. Он внимательно смотрит на экран, хмурится и берёт трубку». А мере того, как кто-то невидимый на другом конце провода говорит, папа всё больше мрачнеет. В конце концов он даже ругается сквозь стиснутые зубы, и я понимаю, что происходит что-то серьёзное. Отец крайне редко выходит из себя, и уж тем более ругается матом. Делай всё, что нужно, отрывисто говорит он собеседнику, и под всё я именно это и имею в виду. Приеду часа через полтора. Он сосредоточенно слушает ответ, а потом низко шипит: Если мы потеряем Петербург, я собственна ручно придушу благово и плевать на всё. Он в сердцах бросает телефон под приборную панель, а я не могу вздохнуть. Меня будто сжали в тиски, не давая освободиться. Злость, столь не свойственная отцу, направленная на одного конкретного человека, помноженная на звучание фамилии, от которой у меня скручивает спазмом живот, Шокирует настолько, что я ещё долго не могу пошевелиться.